Глава двадцать четвёртая. Родители появились в гостинице глубокой ночью и, заглянув к дочерям, умилённо похихикали в кулачок. Дети и собаки спали вперемешку прямо на полу, среди игрушек, подстилок, мисок и руководства по дрессировке семарглов. Лэр Аградан подхватил книги воздушной петлю и унёс на стол. На всякий случай, Лэр Аградан подтянула с дивана пушистый плед и накрыла всю компанию. Потом родители, как заговорщики, пробрались в свой номер и долго ещё обсуждали увиденное перед сном. Интересно, где прадед достал симарглов, задал риторический вопрос Алистер, стягивая тёплую куртку. Там же, где бабуля нашла боевые накладки на крылья для Яри. Он усмехнулась, поглаживая живот Эвелин. Симбионты это хорошо. Потиноутёмный расправил большую кровать. Хлопотно, не согласилась Фия. У девочек и так очень напряжённый график. Ты видел их расписание? Видела и даже узнал, что наши девочки подали прошение о досрочной сдаче экзаменов. Лера Аградан расстегнула платье и сбросила его на кресло. Хотят закончить курс вместе со своей группой? Да. Алистер доброительно улыбнулся, наблюдая за тем, как жена распускает длинные светлые волосы. Я разузнала обо всех необычных мальчике, но вполне талантливый, Эвелин хмыкнула. Ой, все они для наших девочек только друзья. Откуда такие вести? За 20 лет в совмест... В местной жизни Тёмный узнал немало женских секретов, но продолжал удивляться умению жены узнавать новости. «Всё просто, дорогой!» Фея сладко потянулась, расправляя утомлённую одежду и кожу, и пояснила. В своих письмах они спокойно пишут об этих мальчиках, зато таинственно молчат о том, с кем гуляют выходные. Рмал же, представленный следит за благополучием наших крошек, досье на их одногруппников прислал скупое и формальное. Зато после его многозначительных намёков ты сам писал своему приятелю в столице, и он отправил тебе характеристики на некого стажёра, некого капит капитана. Я видела их портреты у тебя на столе. Ведьма фыркнул, тёмно утаскивая жену в постель. Но что ты обо всём этом думаешь? Эвелин махнула рукой. Думаю, что девочки слишком похожи на нас с тобой, дорогой. Мм. Алистер уткнулся носом в шею жены и нежно поцеловал, поощряя её размышления. Они так долго мечтали служить в патруле, вложили в учёбу столько сил, что не позволили даже самым романтичным отношениям повлиять на карьеру. Но если их избранники тоже будут служить в патруле, промурлыкал Мак, аккуратно пробираясь руками под тонкую сорочку супруги. Так до внуков мы с тобой не дождёмся ещё много-много лет. Зачем нам внуки, если у нас скоро будут ещё дети? картинно поднял брови Алистер, укладывая ладонь на живот Эвелин. Она накрыла его смогнулую ладонь своей белоснежной и потаённо вздохнула. Глупо, конечно, было срываться в столицу на праздник, но эта беременность была ничуть не легче предыдущей. Уже на третьем месяце бабуля предупредила, что у черты Аградан снова будет двойня, так что рожать придётся между башнями. И пусть там теперь стоит их семейный особняк, и в нём выделена комната ровно в центре, предназначенная для столь не обычных родов, но грядущее пополнение всё равно пугало. После благополучного рождения близнеашек ещё несколько пар, состоящих из тёмных и светлых, попытались родить детей. Ничего не вышло. Магические потоки матерей убивали плод, а если каким-то чудом удавалось сохранить малыша, мать умирала от отравления его магией. Пришлось Чти Аградан пригласить эти пары в гости и деликатно намекнуть на окно. Башню необходимо набором амулетов. Насколько было известно, Эвелин ещё две пары решились на эксперимент и уже трепетно прислушивались к бьющимся внутри матери сердечкам. Только бы всё получилось. Утром все маргли разбудили хозяек жалобным скулением. Постой миски и многозначительные лужи заставили магичек вскочить быстрее, чем академический колокол. Накормив и прогуляв своих псов, девушки взялись за чтение книги о воспитании магических симбиотов. Выяснилось, что зверюшки эти на диво полезные и могут накапливать магию хозяина, чтобы подпитать его в нужный момент. А ещё взрослые симарги умеют летать и перемещаться через собственные порталы. Но ну и хлопот со спитанием и адресовка магических зверей немало. В конце главы о воспитании нашлись рекомендации обратиться в кинологические центры патруля. Девушки довольно переглянулись. Нужно будет уведомить декана факультета хитренько улыбнуласься, и главу кафедры отразила улыбку Яре. Какой день для занятия выберем? Думаю, инструктор нам подскажет. Ещё немного по восхищавшейся зверушками сёстры Аградан надели на них попонки, предохраняющие крылья от загрязнения и обморожения, и отправились на прогулку, оставив родителям записку. Как это нередко бывает у близнецов, тропились сёстры в одно место к изысканному фонтану на площади Королей. Зимой фонтан накрывали магическим щитом, не дающим воде замёрзнуть, и каждый год старшекурсники Академии магии заширялись, украшая щит разноцветными огоньками, плывущими иллюзиями и различными эффектами. В общем, заметная точка на карте города. С одной стороны фонтана, прямо у вычурной королевской короны, неподвижно стоял капитан Старк. С другой стороны, возле рога изобилия, извергающего золотые монеты, нервно топтался Анель. Подойдя ближе, сёстры переглянулись, улыбнулись и разошлись в разные стороны, дабы не смущать мужчин. «Не забудь! Кинологическая школа патруля!» — бросила напоследок Яре. «И ты не забудь, что нас двое!» — фыркнула в ответ Сайя, ускоряя шаг. Через час после прогулки сёстры торопливо возвращались к фонтану. «Получилось?» — издалека спросила тёмная. «Получилось!» — сморщила нос светлая и призналась. «Этот хитрый, тёмный сразу потащил меня к своему начальнику. У него с собой были наши заявления в деканат. За чёткие отзывы преподавателей, в общем, всё нужное. Когда только собрать успел!» Ого, прищурилась она, как торкнула мужика. А твой ангелочек чем сумел помочь? Прищурилась Иаре. Он познакомил меня с Лэрой Дайрис. Она ведёт дело похищения девушек. Ого. Да, не ел её пятиюродный племянник. Лэра заинтересовалась нашей группой. Понимаешь, на расследование опасных магических преступлений приводят тех, кто уже доказал своё умение, а они, да понятно, старые они уже, трехнула Чол Кафе. В школе их сразу заметят и преступники затаятся. Значит, нас привлекут к расследованию, пока не сказали. вздохнула магичка, но обещали сообщить. «Ладно, подождем. Главное, маме с папой не проболтайся». Темная в ответ фыркнула, а светлая, подняв бровь, выловила из светлых локонов сестры крохотное белое пирожко. Смутившись, Сая припрятала трофей под едва слышный смешок и яре. Через минуту девушки вошли в гостиницу, тщательно очистив всем арглом лапы очищающим заклинанием. Лэр и Лэри аградан пили чай в просторной гостинице на первом этаже. Близняшкам сказала об этом хозяйка гостиницы. Сёстры попросили разрешения оставить щенков в специальном углу для фамильяров, отряхнули заклинанием руки, поправили причёски и отправились пожелать родителям доброго утра. За круглым столом рядом с Эвилем и Алистером сидели два дка на тёмной и светлой башен. Немолодой крупный Мак в форме начальника отделения патруля, стервозная на вид дамочка с военной выправкой Ирмал. Лэра Дайрис. Что бы там сказала Сая? И полковник, добавила Яри. Сдаёмся? Нет уж. Потрепыхаемся, так же тихо сказала Афея и тут же широко улыбнулась. Мама, папа, доброе утро. Не знала, что у нас гости. Сидящие за столом дружно хмыкнули. Лера Дарис, рада вновь вас видеть. Сая не стала скрывать знакомство с дамой из отдела особых расследований. Позвольте присоединиться, или вам нужно пошептаться без нас? Не отстала от сестры Яри. Ладно, уходите. усмехнулся Алистер. Но из номера ни ногой. Тут, можно сказать, ваша судьба решается. Близняшки синхронно присели в почттительных никсинах, словно пустоголовые куколки, и поторопились выйти в холл. Там вздохнули, переглянулись, выдохнули, забрали Симарглов и двинулись наверх кормить щенков и переживать по поводу первого места службы.